Глава 23. Начинаем действовать. Обидно было нам, летчикам, в эти дни сидеть на земле. И всего обиднее, кажется, было нашему гостю, стажеру-майору Якову Филиппову. Его стажировка подходила к концу, а он еще не побывал в настоящем бою. Он не мог усидеть на месте, поминутно бегал звонить на метеорологическую станцию и возвращался мрачный. Нет, мне не повезло. Черт бы побрал эту гнилую погоду. 16 января Немного прояснилось, и мы вылетели с ним в паре на свободную охоту. Пересекли линию фронта. Я решил пойти к вражескому аэродрому. Покружили над ним. Как назло, ни один немецкий самолет не вылетал. Аэродром словно вымер. Над ним, видимо, утром хорошо поработали наши бомбардировщики. Подождал несколько минут. Время, отведенное на охоту, подходит к концу. Направляемся домой. Подлетаем к линии фронта. Смотрю... Внизу кружат восемь истребителей противника. Вот они где оказываются. Наконец-то мой стажер увидит противника в воздухе. Предупреждаю Филиппова по радио. Яша, прикрой, иду в атаку. Наметил один вражеский самолет, спикировал, сходу врезался в строй противника, открыл огонь, и горящая фашистская машина рухнула вниз. Немцы даже не успели ответить нам огнем, мы застали их врасплох. Стал набирать высоту, чтобы повторить маневр, но фашистские самолеты ушли во своясе. Я не ожидал, что все так быстро кончится и враг не примет боя. Филипповым я был доволен. Он держался хорошо. Наше время истекло. Мы не погнались за противником и вернулись на свой аэродром. Филиппов подбежал ко мне. Как это вы так быстро умудрились сбить? Не понимаю. Я не успел даже опомниться. Вдруг трасса и немецкий самолет загорелся и упал. В бою так и бывает. Прозевал секунду, отправляйся в Царство Небесное, заметил один из летчиков. Мы подробно разобрались с Филипповым наш вылет. И он говорил, что наглядный урок многое дал ему для понимания характера воздушного боя. В этот день начала действовать наша штурмовая авиация. Она громила деморализованные отходящие части врага, как бы дополняя удар артиллерии.